Глава 2. Тюлени крушения. Похолодев от страха, Саймон приземлился на металлическое ограждение, окружавшее загон с тюленями, и сразу же превратился в человека. В такую рань посетителей в зоопарке все равно не было. А даже если его и заметили, сейчас его это не волновало. «Нолан!» Он оглядел неподвижный бассейн. Но в отличие от Орлинова, человеческое зрение не позволяло разглядеть ничего под темной водой. «Нолан, ты...» Брат всплыл у камня, крепко жмурящиеся от боли и с прилипшими к колбу волосами. Несмотря на это, стоило ему выплюнуть воду, как он расхохотался. «Как же круто!» Страх Саймона моментально испарился, и на смену ему пришла ослепляющая ярость. Он сам редко проявлял осторожность. Во всех неприятностях, в которые они с друзьями влипали, именно он всегда предлагал пойти на рисковый шаг. Но у него на то были причины и рисковал он ради важного дела. «Ты издеваешься? Они могли тебя убить! Могли нас убить!» Когда Нолан подплыл поближе, а Саймон ухватился за поручень и свесился, хватая его за руку, брат тут же дернулся. «Ай-ай-ай!» — ай, запричитал он. «Не надо, пожалуйста! Прости!» Саймон отпустил его. «Хватит делать вид, что чувствуешь себя виноватым!» — резко сказал он, осторожно поддерживая брата за локоть и помогая ему перебраться через ограду. «Я же знаю, что это не так. Что ты вообще забыл в Небесной башне? Ты хоть понимаешь, что сапсаны могли с тобой сделать?» «Я знал, что ты с ними справишься», — сказал Нолан, стуча зубами. «А если бы не смог, я бы...» «Ты бы что, превратился у них на глазах?» — низко прорычал кто-то рядом. Позади Саймона, на входе в вольер, стоял Малкольм сложившие на груди крепкие руки, объемные мышцы которых были видны даже под зимним пальто. Высокий и широкоплечий, он обладал такой очевидной силой, что даже самые храбрые старались держаться от него подальше. Более того, шрамы, испещрявшие его тело, давали понять, что он умел сражаться и выигрывать. Когда Саймон впервые его встретил, Малкольм очень испугал его. А сейчас, несколько месяцев спустя, Он понимал, что Малкольм скорее превратится в напыщенного павлина, чем применит к ним силу. А учитывая, что превращаться дядя умел только в волка, вероятность была небольшая. «Если…» — Нолан, усевшийся на перила, поёжился, прижимая к себе больную руку. «Если другого выхода бы не было…» «В открытую? Прямо при них?» Несмотря на убийственный взгляд, Малкольм всё равно помог Нолану спуститься. «Ты хоть представляешь…» какие были бы последствия. Но он же не превратился. Саймон перелез через ограду и спрыгнул на дорожку, мощенную камнем. Снова настекала вода, а его губы, самодовольная улыбка с которых уже слезла, быстро синели. «И его не поймали! Я бы не позволил!» — решительно добавил Саймон. Большинство анимоксов умели превращаться в единственное животное пяти царств — зверей, птиц, подводного, царство рептилий, и насекомых. Но его брат был особенным. Он обладал уникальной способностью, мог превращаться в то животное, в которое пожелает. Этот дар он унаследовал от звериного короля, тирана, который много лет назад правил всем миром анимоксов и поглотил силы множества своих подданных. В итоге пять царств объединились и свергли его, не зная о том, что звериный король оставил наследника. И после этого бесчисленные поколения его потомков хранили свои способности в тайне. Потому что если бы пять царств узнали, что кто-то владеет силами звериного короля, они бы постарались избавиться от него, пока он не представляет угрозы для анимоксов. Вздохнув, Малкольм, снял пальто и накинул его нолану на плечи. До конца каникул никаких полетов, отрезал он. На праздниках тоже. Но... Нолан хотел возразить, но Малкольм перебил его и заглянул прямо в глаза. «Если не можешь следовать моим правилам, буду просить учителей давать тебе больше домашних заданий. Ты этого хочешь?» Нолан пораженно раскрыл рот. «Но это не честно!» «Опугать меня до полусмерти и заставлять брата рисковать жизнью ради твоего спасения! Честно?» Малкольм кинул взгляд на часы. «Пора завтракать. Пойдемте». «Можно еще погулять?» — неожиданно спросил Саймон, потирая свежую царапину на плече. «Я хотел сходить к дяде Дэрилу». Лицо Малклема смягчилось, и он кивнул, несмотря на поджатые губы. «У тебя 15 минут, и ни секундой больше, понятно?» Саймон кивнул и проводил взглядом Малклима ведущего Нолана к арсеналу в сопровождении пары крупных волков. Закрытый зоопарк всегда патрулировала волчья стая, чтобы защитить вход в школу, от непрошенных гостей. И хотя обычно караул раздражал Саймона, сейчас, глядя в светлеющее небо, он был ему только рад. Вскоре он добрался до укромного места, где под каменной статуей воющего волка покоился его дядя. Рядом находилась могила отца, над которой возвышался еще один волк. Но сегодня он к нему не пошел. Вместо этого он погладил первого волка по морде, глядя на шрам, разрезающий щеку. Иногда он разговаривал с дядей, иногда просто молчал. Сегодня он отдал предпочтение тишине и просто выдохнул в холодный утренний воздух. Подчиняясь инстинктам или привычке, а может, даже капельке надежды, Саймон глянул на расшатанный камень у подножия статуи. Под ним он уже дважды находил открытки от матери, Но тайник в который раз оказался пуст, и на душе заскребли кошки. Когда он жил с дядей Дэрилом, мама каждый месяц посылала ему открытки, рассказывая, как путешествует по стране и изучает животных. И это была очередная часть прошлой жизни, по которой он скучал. Но злиться на нее не получалось, ведь он знал, чем занимается мама. Она искала осколки хищника оружие звериного короля, которое позволяло ему присваивать способности других анимоксов. Правители пяти царств уничтожили хищника и забрали себе по одному из осколков. А сейчас, много столетий спустя, Селеста и Орион пытались собрать оружие воедино. У Селесты почти получилось, но Саймон смог её остановить. Кого он остановить не смог, так это Ориона. И дедушка похитил маму, потому что та знала, где спрятаны все осколки. Последние четыре месяца были худшими в жизни Саймона. Сначала умер дядя Дэрил, потом он потерял маму. Он знал, что она жива, а благодаря последней открытке даже знал, что она приехала в Лос-Анджелес, где проживал генерал подводного царства. Однако ему приходилось торчать в Нью-Йорке под бдительным взором дяди, и целой стаей волков, которые успели выучить большинство его хитростей. «Эй, Саймон!» — окликнула одна из волчиц Ванесса, которая обычно принимала облик кудрявой женщины. 15 минут почти прошли. Ты не замерз?» «Немного», — признал он. Толстая теплая куртка уже давно не спасала от Мороза, но он хотел навестить дядю. Когда он не приходил к нему, его сразу же начинала грызть совесть, Пусть он и понимал, что дяди Дэрила больше нет рядом. Но если бы дядя всё же мог наблюдать, Саймон бы не хотел, чтобы тот думал, будто о нем забыли. Да, своего отца Саймон не помнил, зато прожил с дядей всю жизнь. И иногда, почти всегда, если честно, ему тяжело было свыкнуться с мыслью, что больше они не увидятся. В последний раз погладив статую, Саймон последовал за волчицей в тёплый арсенал. Ступив на крутую лестницу, ведущую вниз, он коснулся стены, чтобы не потерять равновесие. У подножия лестницы их ждала потайная дверь, за которой открылась огромная пещера, занимающая все пространство под зоопарком. Именно здесь находилось пятиугольное здание школы, окруженное рвом, в котором плавали пираньи, медузы и, что хуже всего, акулы. К счастью, сейчас в воде практически никого не было, за исключением пары косяков рыб, занимающихся строевой подготовкой. Так что Саймон поспешно перешел ров, ощущая, как бурчит в животе. Друзья уже должны собраться в столовой, и Саймон надеялся, что ему станет полегче, когда он расскажет им про полет к небесной башне. Глупая выходка Нолана до сих пор подбешивала, и только благодаря этому Саймон не отчитывал себя за собственный идиотизм. Они подлетели слишком близко к солнцу. А ведь Саймону было прекрасно известно, что Орион собирает осколки хищника с единственной целью — убить Нолана и забрать его силы. Чего Орион не знал, так это того, что ни один Нолан унаследовал способности звериного короля. Саймон тоже обладал ими. И тайну были посвящены только его мама и самые близкие друзья. Он не сказал даже дяде и брату. У него не было выбора. Ему нужно найти оставшиеся обломки и защитить Нолана. Но если бы пять царств узнали, что среди них живут аж два наследника звериного короля, они бы разрушили весь мир анимоксов до основания, чтобы убить и Саймона, и его брата. К счастью, стоило Саймону зайти в шумную столовую, он заметил знакомую копну светлых волос. Джем, склонив голову, уткнулся в книгу, и Саймон, захватив еды, поспешил к нему. «Ты просто не поверишь, что сегодня учудил Нолан», — сказал он, грохнув поднос на стол, из-за чего едва не расплескал сок. «Мы вышли полетать и…» «Ты громче говори, а то звери тебя не услышали». Ариана поставила на стол собственный поднос и, откинув только-только покрашенные в тёмно-синий цвет волосы, опустилась на стул рядом с Джемом, до сих пор не оторвавшимся от книги. Саймон нахмурился. Она была права. Они-то знали секрет Нолана, но остальные ученики, даже товарищи Ноланы из Звериного царства, ничего не подозревали и не должны были. Да, Саймон злился, но это не значило, что он мог отбросить всю осторожность. Поэтому он понизил голос, чтобы слышали только друзья. «В общем, мы вышли полетать. Ты не видел меня в коридоре, Саймон?» Рядом села девочка с длинными темными волосами. В руках у Интер был только стакан сока, и она, не спрашивая разрешения, умыкнула с тарелки Саймона блинчик и макнула его в сироп. «А то прошел прямо мимо меня». «Ой, прости». Стоило признать, что Уинтер была и правда весьма невысокой. «Тяжелое выдалось утро. Вы не поверите». Ариана ткнула Джема под ребра. «Мы тут». «Что?» Джем скинул голову, явно удивленный. «О, привет». Саймон медленно выдохнул. «Привет, Джем. Интересная книга?» «Очень», — ответил тот, хотя голос его не выражал особого восторга. Закрыв книгу, он спросил. «Списки уже появились?» «Пять минут назад», — ответила Ариана. «Ты в пятом туре. Уинтер в четвертом. Я, конечно же, в первом. Ну а Саймон у нас, разумеется, отправляется сразу в финал». «Что?» — оставив всякую надежду рассказать друзьям о произошедшем, Саймон уселся на место. «В какой финал?» Друзья уставились на него, и Саймон бы засмущался, но он привык не понимать, что происходит. «Ты что, вообще не слушал?» — спросила Уинтер. Она потянулась за вторым блинчиком, и Саймон не стал ее останавливать. «Зимний турнир. Сегодня вывесили турнирную сетку». Саймон непонимающе уставился на нее, и она закатила глаза. «Ты же понимаешь, что такое турнир, да?» «Будем сражаться с представителями своего царства», — вмешалась Ариана, уже успевшая разобраться с половиной фруктов и тостов. «Тот, кто победит в последнем туре, выйдет в финал, где все пятеро будут сражаться друг против друга, пока не останется кто-то один. Турнир всегда наводит шуму, особенно в царстве победителя». Саймон заморгал. «Сражения в яме проводились в школе вместо физкультуры». Ученики дрались в виде животных, чтобы научиться пользоваться данными им силами, а заодно узнать слабости других царств. И он терпеть не мог эти бои. Орлиный облик не давал преимуществ против хищников из других царств, и он постоянно боялся, что случайно превратится в другое животное, и все узнают его тайну. «Погоди! Ты сказала, что я прохожу прямо в финал? Почему? Ты единственный представитель птиц». — сказала Уинтер так, будто это было очевидно. Ну, возможно, и было. «Но я не хочу!» — возразил он. «Тогда проиграй первый бой, и больше драться не придется», — пожав плечами, сказала Ариана. Не успел Саймон ответить, как она переключила внимание на Джема. «Какой-то ты тихий. Ты же понимаешь, что вам должны разрешить драться в воде, да?» Джем пожал плечами. Он был дельфином, подданным подводного царства и в песчаной яме ему приходилось непросто. «Наше царство ни разу не побеждало. Меня не это волнует». «Тогда что случилось?» — спросила она. «Что, любимых суши не было?» Нахмурившись, Джем вытащил из книги запечатанный конверт. «Мне написал генерал». «Твой отец?» — переспросила Уинтер. «И что такого?» «После возвращения из Райской долины он с тобой не разговаривал». — сказал Саймон, мигом догадавшись, в чём причина тревоги Джема. Сам он ни разу не видел генерала подводного царства, но слышал о нём от Джема. Он казался строгим, строже любых других родителей, и его шестинедельное молчание расстраивало Джема. — Ты читал? Что там? — Джем помотал головой. — Не смог. А вдруг он заберёт меня из школы? Вдруг заставит пойти в академию поближе к дому? Вдруг... Ариана умыкнула у него конверт и, не церемонясь, вскрыла его и принялась читать. «Эй!» — воскликнул Саймон, пытаясь выхватить письмо, а Джем просто уставился в стол. Ариане пришлось встать, чтобы Саймон не дотянулся до письма. Но она все равно прочла его, и ее глаза расширились. «Это повестка!» Джем застонал, пряча лицо в ладонях. «Так и знал!» Уинтер, поднявшись, заглянула Ариане через плечо. «Хватит причитать!» Он просто хочет, чтобы ты приехал домой на каникулы. — Он найдёт причину меня не отпускать, и мы больше не увидимся, — несчастно сказал Джем. — Прощайте, друзья. Прощай свободное время. Прощай всё, что я так любил. — Ты ноешь даже больше меня, — заметила Уинтер, возвращаясь на место. Джем покачал головой. — Вы просто не понимаете, как там живётся. Всё время расписано до последней секунды. «На диване ровно пять минут! Две минуты на то, чтобы почистить зубы! Пять минут на туалет!» «Мы поняли», — перебила Ариана. Присев, она передала письмо Саймону. «Но каникулы всего две недели. Переживёшь». «Без вас? Да меня уже через час пустят на корм акулам», — пробубнил Джем. Саймон проглядел письмо. Оно было напечатано, а официальная шапка гласила, что оно отправлено из Североамериканского генерального штаба подводного царства. И хотя Саймон ожидал увидеть длинное послание, оно состояло всего из нескольких строк. «Данная повестка обязывает Бенджамина Флюка вернуться в Авалон, явиться с докладом генералу Флюку 21 декабря в 18.00». Ожидаемое время пребывания до 11.00, 4 января. Даже подписи не было. Саймон положил письмо на открытую книгу Джема. «А где находится Авалон?» «Рядом с Лос-Анджелесом», — ответил Джем, косясь на письмо так, будто оно могло укусить. «Недалеко от побережья». В голове потихоньку формировалась идея. Шанс выпал просто идеальный поэтому он оглядел друзей с заговорщицким видом. «Вы думаете о том же, о чём и я?» Джем захлопал глазами, поправляя толстые очки. А потом до него дошло. «Саймон, нет!» «Но рано или поздно нам всё равно пришлось бы туда поехать», возразил Саймон. «А это просто идеальная причина!» Генералы так на меня злится! Он ни за что не разрешит привести друзей!» «Он прав, Саймон» мрачно сказала Ариана, постукивая пальцами по столу. «Подводное царство не пускает к себе чужаков. Даже моей маме приходится отправлять запрос на посещение». Отец Джема возглавлял подводное царство, а вот мама Арианы, королева-черная вдова, была правительницей у насекомых и пауков. Ее побаивалась даже Селеста, до сентября занимавшая пост Альфы. И, насколько знал Саймон, никто и никогда... Ей не отказывал. «А птиц и рептилий они просто ненавидят», — добавила Уинтер, до сих пор недовольная тем, что ей передалась способность превращаться в змею, а не в птицу. «Даже если генерал разрешит Джему привести друзей, нас с тобой не пустят». «Тогда, тогда я спрячусь», — сказал Саймон. «Мы просто обязаны поехать. Орион уже больше месяца сидит в Лос-Анджелесе». Рано или поздно он поймёт, где генерал спрятал осколок подводного царства, и тогда…» Он замолчал. Его гениальная идея разваливалась на глазах, но ему нужно было попасть в Лос-Анджелес. Мама поручила ему найти спрятанные осколки, пока никто не успел сделать этого раньше, а повелитель птиц подобрался очень близко. Слишком близко. И он хитёр. Если он найдёт себе подходящих союзников, Саймон может опоздать. «Прости, Саймон», — сказал Джем искренне. «У меня связаны руки». «Пожалуйста, хотя бы спроси», — попросил он. «Если откажет, ну, ладно. Но другого шанса может не представиться. Ты же понимаешь, как это важно, Джем? Вы все понимаете? Дело уже не только в моей маме. Под угрозой все моксы. «Знаю», — пробормотал Джем, глядя в тарелку с нетронутым завтраком. Наконец, тяжело вздохнув, он сказал, «Ладно, спрошу. Но если он откажет...» «Да ладно, хуже уже не будет», — сказала Уинтер, стащив у Саймона последний блинчик. Тот так обрадовался согласию, что даже не стал возражать. «Спасибо, Джем!» — сказал он. «Я у тебя в долгу!» «Да ничего ты не должен», — ответил Джем. «Мы же друзья. Но я буду ждать ваших писем, если генерал вдруг запрет меня под домашним арестом до самой старости». «Будем писать каждый день», — пообещал Саймон. Но как бы Джем не боялся отца, все понимали, что есть более серьезные поводы для волнения. Нужно найти осколок хищника, во что бы то ни стало. Оружие звериного короля можно уничтожить, только собрав все части. Нельзя оставлять Ориона ни единого шанса. А значит, Саймон должен рискнуть, даже если предстоит лицом к лицу встретиться с с очень злым генералом и целой подводной армией. Они должны рискнуть. Все вместе.